Глава 17. О таких специфических вкусах стоит упоминать до свадьбы. «Да тащи же этого крокодила от меня!» – верещала я во все горло. Наверное, до каждого в замке уже донеслись мои нечеловеческие вопли. «Как низко и мерзко! Фу!» – схлипнула я. «Натравить на жену хищное чудовище! Потому что та отказала!» О таких специфических вкусах стоит упоминать до свадьбы. Знаете ли... Не каждый жених держит под кроватью полутораметрового крокодила. Никакой он не хищник. С обидой буркнул Артемий, сердито сложил руки на груди и пояснил. Это игуана, а не крокодил. Игуаны, вообще-то, травоядные, питаются только растительной пищей. И животным белком их кормить запрещено, иначе быстро погибнут. Я не знала, от чего орать громче. От карабкающегося на меня зеленого дракона или от занудного дракона мужа? «Убери же его!» Я с опаской положила ладони на морду ящера, чтобы не смотреть ему в околдовывающие золотистые глаза. Робка дотронулась до гребня на голове тварюги и завизжала еще громче, он лизнул мне палец. Я забилась в истерике, завертелась и скинула ящерицу с платья на пол. Отвернулась лицом к стене и в панике начала лихорадочно царапать камни ногтями. «Если моя магия ждала нужного момента, чтобы пробудиться, то он точно настал!» Юбка на платье дернулась назад, и я обернулась с красным перекошенным лицом. Игуан подхватил ткань на юбке когтем и тянул на себя. «Муж, почему ты не хочешь мне помочь?» – зарыдала я, снова уставившись на зеленую улыбчивую морду игуаны. Ящер удивленно повернул голову на бок и будто улыбнулся. Я плюхнулась на пол и обхватила голову руками, притворилась мертвой. Но ящерка не поверила. Попробовала меня на вкус, лизнула по локтю холодным влажным языком и властно положила когтистую лапу на коленку. «Уйди!» Я закачалась из стороны в сторону, как сумасшедшая. Люцифер только внешне хитрая и кровожадная тварь, но он не опасен. Голос владыки прозвучал ближе, и я поняла, что он подошел к нам. «Не приставай к девушке, Люц!» «Магией его, магией!» Высунула я из укрытия один глаз. Он не любит, когда я использую против него магию. Артемий заботливо коснулся гребня крокодила и тут же убрал руку. Вот и я тоже не люблю, когда против меня используют магию, забрюзжала я про себя. Но «Ну, разве кому-то есть до этого дело? Игуан бодро закивал в мою сторону, и мне показалось, что он сейчас нападет. Я зажмурилась и сжалась в комок, но быстро ожила. Люцифер лизнул мне сначала один палец, потом второй. Потом устойчиво устроился крепкой тушкой на моих коленях, нырнул в защитный домик из рук и попробовал на вкус мою шею. «А-а-а!» замахала я руками. Люцифер любит целовашки, – сдержанно хихикнул владыка. «Это значит, что он сейчас дружелюбно настроен и не станет с тобой драться». «И что, мне теперь его в ответ поцеловать?» – пробурчала я и отпихнула игуану. Вскочила с места и бойко понеслась к столу с едой, краем глаза наблюдая, как Люцифер бежит за мной широко, размахивая хвостом, как кнутом. «Держи вкусняшку!» Я подхватила со стола миску с ломтиками огурцов и поставила перед ящерицей. Зеленая морда, наконец, затормозила и бодро подцепила ртом кусочек овоща. «Иди ко мне!» Настойчивые руки владыки обхватили меня сзади за талию и сдавили платье. «Да чтоб ему!» В голове ударила вспышка ярости. «Не бойся, я крепко держу тебя», – прошептал Артемий, – «ты не упадешь». «В смысле?» – не поняла я. Но уже в следующую секунду пространство впереди меня разорвалось пополам, и из него хлынула высокая темная волна и накрыла меня с головой.